Четвертая дорожка третьей кассеты. Когда Гоголь писал вдохновенные слова о родине, то всем своим сердцем, всем существом своим чувствовал, что придет время, когда рассеется ночная мгла, опустившаяся на Россию, разбегутся, исчезнут люди-призраки, мертвые души помещищей Руси и воспрянет народ богатырь, готовый на любой подвиг, на любое чудо. Слова надежды и жизни замыкались в дивные ритмы, звучали чудным звоном. Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Русь, куда же несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик, гремит и становится ветром, разорванный в куски воздух, летит мимо все, что не есть на земли, и, касаясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Гоголь не смог дать ответ на поставленный им самим вопрос. На протяжении всей остальной жизни он тщетно искал этот ответ, ошибаясь и мучительно блуждая по окольным путям. Но перед ним неизменно стоял образ летящей вперед птицы-тройки, радостный и пленительный символ Родины и народа. Отъезд. Его поэма, наконец, выходит из печати, а он уже чувствует неудовлетворенность ею. гоголю казалось когда он ехал на родину, что в России он найдет ту атмосферу покоя и примирения, которой ему так не хватало на Западе. На самом же деле он застал все более обострявшуюся борьбу, все более резкие расхождения во взглядах. Правда, Оксаковы, Киреевские, Хомяков, с которым он встречался в Москве, подобно Погодину и Шевыреву, стояли на точке зрения особого, патриархально миролюбивого пути развития России. Они осуждали революционную борьбу на Западе и вовсе не хотели перенесения этой борьбы в Россию. Отстаивая старину и враждебно относясь ко всему новому, они тянули Гоголя назад, к православно-религиозным, идеалистическим представлениям о русском народе и его будущем. В то же время смелые и решительные высказывания Белинского, призывавшего к борьбе с самодержавием и крепостничеством, его беспощадная полемика со славянофилами пугали Гоголя, заставляли его еще ближе и теснее сойтись со славянофилами. Все это сказалось и на усилении его религиозных настроений. С детских лет воспитанный в беспрекословном уважении к религии, Гоголь стал видеть в ней выход из бушующих социальных противоречий и конфликтов. Перенесенная им в Вене тяжелая, оказавшееся смертельным заболевание, придало этому религиозному чувству повышенную обостренность. Завершение работы над первым томом своей поэмы Гоголь рассматривает теперь не как конец своего творческого подвига, а как начало нового подвижнического труда, который покажет людям, как надо жить, перевоспитает их в духе христианской морали. Пока печатались мертвые души, Гоголь жил у Погодины на девичьем поле. Он часто посещал Аксаковых, встречался со Щепкиным, присутствовал на вечерах у илагиных на которых без конца спорили, шумели славянофилы и западники. Пришло письмо от Языкова. Больной поэт приветствовал возвращение Гоголя на родину и писал ему в стихах. «Благословляю твой возврат из этой нехристи немецкой на Русь к святыне Москворецкой. Ты, слава Богу, счастлив, брат. Ты дома, ты уже устроил себе привольное житье, Уединение свое ты оградила успокоил От многочисленных сует и вредоносных наваждений, Мирских, от праздности и лени, От празднословящих бесед, Высокой верною оградой, Любви к труду и тишине. И своенравно, и вполне своей работой и прохладой Ты управляешь, и цветет твое житье легко и пышно, Как милый цвет в тени затишной У родника стеклянных вод». К сожалению, Гоголь далеко не находился в тени затишной, и житье его отнюдь не было легко и пышно, как полагал поэт, приветствуя его из далекого Ганнау. Печатание поэмы требовало много труда, напряжения всех сил. Кроме того, в Петербурге Гоголь условился с Прокоповичем об издании своих сочинений, и теперь ему приходилось многое править и переделывать в старых произведениях. Но самым тягостным было то, что Погодин, узнав о предполагаемом издании, вознегодовал. Осуществление его в Петербурге воспринято было им как измена Гоголя, как покушение на его Погодина интересы. Они теперь не разговаривали, а обменивались записками, вызванными житейской необходимостью. Сухие деловые вопросы и ответы в то же время были проникнуты обидой и враждебностью. Даже счет торговца бумагой вызывал напряженный письменный диалог. На безграмотной записке торговца «Прошу написать записку, кому бумага от Усачева, и прошу доставить счет, а то продастся». Погодин надписывал карандашом. «Был ты у Усачева? Вот записка, кое я не понимаю». Гоголь на той же самой записке отвечал. «Я буду у него сегодня и постараюсь кончить дело». В свою очередь Погодин обидчиво жаловался. «Вот то-то же». ты ставишь меня перед купцом целый месяц или два в самое гадкое положение, человеком несостоятельным, а мне случалось позабыть однажды о напечатании твоей статьи, то ты так рассердился, как будто лишили тебя полжизни, по крайней мере. В твоем голосе я услышал и в твоих глазах это увидел. Гордость сидит в тебе бесконечная. Гоголь с отчаянием молил. «Бог с тобой и с твоей гордостью. Не беспокой меня в течение двух недель, по крайней мере». «Дай отдохновение душе моей!» Но Погодин не унимался. Его кулаческая натура не могла примириться с расходами и убытками, в которые его ввел Гоголь. Он продолжал настаивать на том, чтобы Гоголь дал для напечатания в «Москвитянине» хотя бы одну из глав мертвых душ до их выхода. Это вызвало взрыв негодования Гоголя, набросившегося на Погодина с упреками. «Ты бессовестен, неумолим, жесток, неблагоразумен!» взволнованно протестовал Гоголь. «Если тебе ничто и мои слезы, и мое душевное терзание, и мои убеждения которых ты не можешь и не в силах понять, то исполни, по крайней мере, ради самого Христа мою просьбу. Имей веру, которой ты не в силах и не можешь иметь ко мне. Имей ее хоть на пять-шесть месяцев. Боже, я думал уже, что я буду спокоен хоть до моего выезда, но у тебя все порыв. Ты великодушен на первую минуту, и через три минуты потом готов повторить прежнюю песню. «Если бы у меня было какое-нибудь имущество, я бы сейчас отдал бы все имущество с тем только, чтобы не помещать до времени моих произведений». Эта накаленная обстановка заставляла Гоголя спешить с изданием и снова стремиться к отъезду за границу. Он жаждет одиночества, хочет спокойно обдумать все происшедшее. Вновь им овладевает мысль, что лишь вне России он может о ней писать. То, что он увидел в Петербурге и в Москве, его пугало и во многом оказалось непонятным. Ожесточенная полемика между Белинским и Погодиным с Шевыревым, кипение умов и страстные споры, которые велись в московских гостиных, утомляли его и вселяли беспокойство. Ему казалось, что все кругом заблуждаются, идут неверным путем. Все чаще и чаще посещала его мысль о том, что лишь путь религиозного подвижничества, отказа от мирских благ и забот... может принести успокоение. Но не ханжески лицемерное, казенное благочестие Погодина, не надуманное, подкрепленное изучением Гегеля христианство Константина Аксакова привлекали Гоголя, а аскетическое подвижничество. С благоговейным волнением отправился он на свидание с приехавшим в Москву архиереем Иннокентием. Иннокентий стяжал известность своим благочестием. Высшие князья церкви в Синоде и консистории Завидовали его популярности и косо смотрели на его деятельность. Иннокентия переводили из Киева в Вологду, а оттуда опять на Украину, но уже не в Киев, а в Харьков. Иннокентий не признавал парадной пышности, держался скромно, но с достоинством. Гоголь застал его в простой монастырской келье. Владыка был в лиловой рясе с золотым нагрудным крестом. Встретил он писателя с пристальным интересом, Гоголь прикоснулся губами к холодной высохшей руке. — Неослабно и твердо протекайте пасторский путь ваш, — сказал Гоголь. — Всемогущая сила над нами. Ничто не совершается без нее в мире. И наша встреча была назначена свыше. В завершение свидания Гоголь просил благословить его, и Иннокентий вынес ему образ. — Иннокентий благословил меня, — торжественно сообщил он Ольге Семеновне, — приехав к аксаковым теперь я могу объявить куда еду к гробу господню это признание весь экзальтированный облик гоголя испугали аксаковых с каким намерением вы вернулись в Россию взволнованно спросила вера сергеевна с тем чтобы остаться в ней навсегда или с тем чтобы уехать с тем чтобы проститься торжественно сказал гоголь и тут же стал говорить, что едет он за границу на два, а если понадобится, и на пять лет, с тем, чтобы завершить свой труд над поэмой. Первая ее часть — лишь крыльцо, пристройка к огромному целому. Но для завершения его труда ему необходимо было спокойствие. Много труда и душевного воспитания впереди. Тем же проповедническим тоном продолжал Гоголь. Чище горнего снега, «И светлее небес должна быть душа моя, и только тогда я приду в силы начать подвиги и великое поприще». Это патетическое выступление явилось полной неожиданностью для Аксаковых и произвело на них гнетущее впечатление. Особенную тревогу вызвало высказанное им желание ехать в Иерусалим. 9 мая Гоголь вновь отпраздновал свои именины в саду у Погодиных. Однако в этом году празднество прошло не столь весело и беззаботно, как в прошлом. Все время чувствовалась какая-то напряженность. Гоголь почти не разговаривал с Погодиным, был замкнут, молчалив. Среди присутствовавших находилось много прежних посетителей. аксаковы Киреевские, Нащокин, Павлов. Были университетские профессора. Армфельд, редкин Грановский. Через несколько дней после именин закончилось печатание «Мертвых душ». Первые экземпляры были получены 21 мая, в день именин Константина Аксакова. Гоголь явился к Аксаковым с двумя книгами. Первую он преподнес имениннику, а вторую — всему семейству, надписав на титульном листе «Друзьям моим, целой семье Аксаковых». Преподнося книги, Гоголь обещал, что через два года будет готов второй том «Мертвых душ». Незадолго перед этим в Москву приехала Мария Ивановна повидаться с сыном, и забрать от Раевской свою младшую дочь Лизу. Сразу же после ее отъезда Гоголь сам стал собираться в дорогу, а через день после выхода «Мертвых душ» выехал за границу через Петербург. Там он должен был встретиться с Прокоповичем и отдать ему последние распоряжения для печатания своих сочинений. Гоголь уезжал из дома Аксаковых. Они проводили его до Химок, где встретили Щепкина с сыном. Прощание было грустным. Всем казалось, что наступила какая-то им самим еще неясная перемена, что Гоголь от них удаляется не только на неопределенно длительное время, но и удаляется душевно. Напоследок Гоголь обратился к Сергею Тимофеевичу с просьбой старательно вслушиваться во все суждения о мертвых душах и записывать их слово в слово и все отзывы пересылать ему в Италию. «Это мне крайне необходимо», — уверял Гоголь. «Не пренебрегайте и мнениями даже самых глупых и ничтожных людей, а особенно людей, расположенных ко мне враждебно. Все это мне необходимо для моей работы». На прощание все пришли до прихода дилижанса погулять по березовой роще. Прогулка была невеселой. Никто не знал, на сколько времени уезжает Гоголь, каковы его намерения. Сам писатель не заговаривал на эту тему. Он походил на больную, нахохлившуюся птицу. Даже Константин Аксаков, относившийся к нему с юношеским обожанием, приуныл. Торопливо и молча пообедали. Но ни шампанское, ни сознание скорой разлуки не растопили того холодка, который сопутствовал этому прощанию. Самый отъезд Гоголя все время казался какой-то непонятной прихотью, грустной неожиданностью. Увидев дилижанс, Гоголь сразу же встал из-за стола, начал собираться, и наскоро простился с провожающими. Горькое чувство овладело всеми, когда захлопнулись дверцы кареты. Гоголь скрылся в ней, и дилижанс быстро покатился по Петербургскому шоссе. В Петербурге Гоголь пробыл около недели. Он почти нигде не показывался, проводя все эти дни с Прокоповичем в работе над подготовкой издания своих произведений. Однако и это дело не было закончено. Он оставил Прокоповичу ворох рукописей, и поспешно уехал за границу в курортный городок Гастейн, близ Зальцбурга, лечиться на тамошних водах. Его отъезд походил на бегство. Уезжая из столицы 4 июня 1842 года, Гоголь обратился с письмом к Оксакову, которое являлось своего рода завещанием. «Пишу вам несколько строк перед выездом. Хлопот было у меня довольно. Никак нельзя было на здешнем бестолковье...» «Сделать всего вдруг. Кое-что я оканчивать оставил Прокоповичу. Он уже занялся опечатанием. Дело, кажется, пойдет живо. Типографии здешние набирают в день до шести листов. Все четыре тома к октябрю выйдут непременно». После этого делового вступления Гоголь писал «Крепки и сильны будьте душой, ибо крепости сила почиет в душе пишущего сии строки». А между любящими душами все передается и сообщается от одной к другой. И потому сила отделиться от меня, несомненно, в вашу душу. Верующие во светлое увидят светлое. Темное существует только для неверующих. Сразу же после этих торжественных получающих строк следовали прощальные приветы и рукопожатия. Уезжая из Москвы, он вновь начинает думать о поездке в Иерусалим. которая, как ему казалось, может просветить его и наставить на путь истины. В день своих именин, 9 мая 1842 года, он пишет своему любимому старому другу Саше Данилевскому «Это будет мое последнее и, может быть, самое продолжительное мое удаление из Отечества. Возврат мой возможен только через Иерусалим. Теперь и сама поэма кажется ему лишь первой ступенью к тому зданию, которую он воздвигнет, показав людям путь ко спасению. «Через неделю после этого письма», — продолжает он, «ты получишь отпечатанные мертвые души, преддверие немного бледное, той великой поэмы, которая строится во мне и разрешит, наконец, загадку моего существования». Подводя итоги прошлому, он решает разойтись и с Белинским, прося Прокоповича поблагодарить того за письмо и обещая потрактовать, и поговорить с ним лично при проезде через Петербург. И так, вместо удовлетворения, радости от сознания своей победы, Гоголь расстается с отчизной полной тревоги, тоски, смятения. «Выход мертвых душ потряс всю Россию. Вскоре после отъезда Гоголя, – писал Сергей Аксаков, – мертвые души быстро разлетелись по Москве и потом по всей России. Книга раскуплена была на расхват». Впечатления были различны, но равносильны. Публику можно было разделить на три части. Первая, в которой заключалась вся образованная молодежь и все люди, способные понять высокое достоинство Гоголя, приняла его с восторгом. Вторая часть состояла, так сказать, из людей озадаченных, которые, привыкнув тешиться сочинениями Гоголя, не могли вдруг понять глубокого и серьезного значения его поэмы. Третья часть читателей обозлилась на Гоголя, Она узнала себя в разных лицах поэмы и со стервенением вступилась за оскорбление целой России. «Появление книги Гоголя» отметил в своем дневнике Герцен, томившийся в новгородской ссылке. Он служил там в учреждении, подобном губернскому суду, описанному Гоголем, и повседневно встречался с гоголевскими типами. Он, имеется в виду Сатин, привез мертвые души Гоголя, Записал 11 июня 1842 года Герцен. Удивительная книга. Горький упрек современной Руси, но не безнадежный. Там, где взгляд может проникнуть сквозь туман нечистых навозных испарений, там он видит удалую, полную силы национальность. Портреты его удивительно хороши. Жизнь сохранена во всей полноте. Грустно в мире Чичикова. Для герцена «Мертвые души» явились откровением. Они не только подтвердили и расширили его наблюдение над современной жизнью, но и способствовали рождению замечательного романа «Кто виноват». Константин Аксаков восторженно прославлял «Мертвые души» как эпос современной России, как «Илиаду нашего времени». Но, правильно почувствовав в поэме ее эпическое начало, Константин Аксаков совершенно не отметил и не оценил сатирический характер поэмы – Ее обличительное значение – глубокую, проникновенную характеристику гениального произведения Гоголя дал Билинский, который в статье «О мертвых душах» писал, что среди торжества мелочности, посредственности, ничтожества, бездарности, среди этих пустоцветов и дождевых пузырей литературных, среди этих ребяческих затей, детских мыслей, ложных чувств, фарисейского патриотизма, приторной народности – Вдруг, словно освежительный блеск молнии среди томительной тлетворной духоты и засухи, является творение чисто русское, национальное, выхваченное из тайника народной жизни, столько же истинное, сколько и патриотическое, беспощадно сдергивающее покров с действительности и дышащее страстную, нервистую, кровную любовью к плодовитому зерну русской жизни. Творение необъятно, художественное по концепции и выполнению, по характерам действующих лиц и подробностям русского быта, и в то же время глубокое по мысли, социальное, общественная историческое. Все эти похвалы, отклики, негодования, восторги раздавались уже после отъезда Гоголя из России. И хотя он внимательно и даже болезненно, обостренно прислушивался ко всем суждениям, но путь, избранный им, вел его в иную сторону глава 9. кризис русь куда ж несешься ты дай ответ не дает ответа николай гоголь мертвые души Гастейн. давно знакомая пыльная дорога верстовые столбы которые каждый раз отсчитывают все больше и больше верст от родины встречные коляски дилижанцы телеги по сторонам приветливо раскинулись Чистенькие, аккуратные немецкие городки и поселки с островерхими черепичными крышами, олеющими сквозь ветви деревьев и кусты сирени. Неутомимо катятся высокие, с тонкими спицами, колеса дирижанса. По дороге в него садятся все новые пассажиры, вполголоса разговаривают между собой о своих делах. Короткие ночлеги на станциях, отдых и сон в чистеньких комнатках, в которых наряду с правилами для путешественников Висят в застекленных рамках трогательные картинки с нравоучительными сентенциями, выписанными узорчатой готической вязью. В углу дилижанса сидит, укутавшись поплотнее в широкий плащ, человек небольшого роста с длинным, остро выдающимся носом и истребинными глазами, прикрытыми желтоватыми веками. Кажется, что он дремлет. Иногда он приподымается и из подволь зорко вглядывается в соседей, смотрит на дорожный пейзаж, и снова погружается в дремоту. Или достает из кармана небольшую книжечку и внимательно ее читает, прерывая чтение лишь при резких толчках или недостатке света. Этот одинокий пассажир, не смешивающийся с веселыми, довольными собой соседями, немецкими комивайжерами, торговцами, фермерами, Гоголь. За его внешним безразличием неустанное внутреннее беспокойство. Что же дальше? Вот вышла его книга, в он вложил столько труда, сил, здоровья, разлетелось по всей России. Одни ее хвалят, другие хулят. Ну а дальше? В неведомую даль несется Чичиков на своей тройке, а из этой дали пока нет ответа. Там, в Москве и в Петербурге, остались преданные ему друзья, люди, которые ценят его книги, жалеют его, опечалены его отъездом. Но как мало они понимают его, как поверхностны их суждения. В его поэме они увидели лишь осуждение, сатиру, нападки на общественные несправедливости. За веселым и едким смехом не заметили они горечи слез, мучительную тоску, мечту о прекрасном. Ему хотелось истинно и честно служить России. Он бросил все, и службу, и друзей, и даже саму Россию, затемем чтобы вдали его единение от всех создать труд который должен был способствовать преуспиянию его родины прежде ему хотелось в своем сочинении выставить те свойства человеческой природы которые еще предостаточно осмеяны и поражены сатирой но теперь он увидел что со смехом нужно быть осторожным следует лучше узнать и определить природу человека и душу его обратить внимание на познание тех законов, которые движут человеком и человечеством вообще. Его поэма требует иного продолжения, иного плана. Вот уже желтый дилежанс покатил по улицам Берлина. Показались ровные однообразные кирпичные дома, подстриженные деревья, уличные вывески, фонари, тротуары с гуляющими и спешащими куда-то людьми. Дилижанс остановился около гостиницы. Гоголь устал вышел из него, взял в руку матерчатый саквояж и прошел вестибюль. Слуга проводил его в номер для приезжающих. Очень чистенькую, светленькую, окрашенную голубенькой краской комнатку с окном, задернутым кисейной занавеской, кроватью, заслоненной голубой ширмой с нарисованной на ней парой целующихся голубков, фаянсовым кувшином и тазом для умывания. Как все это не похоже на Россию. И в то же время, как все это ему далеко, враждебно своим равнодушным, недорогим комфортом. Может быть, поехать в Дюссельдорф к Жуковскому? Это ведь совсем близко. Да, он так раньше и собирался, и даже писал ему. Теперь Жуковский стал счастливым семьянином. У него уже маленькая дочка. Миленький уютный домик в Дюссельдорфе. Там спокойно, тихо. Но, возможно, что Жуковских сейчас нет в Дюссельдорфе. Кто-то ему говорил в Петербурге, что Жуковский собирался ехать куда-то на воды, лечить жену, у нее нервы не в порядке. Гоголь задумчиво разделся, умылся и сел за стол. На столе стояла чернильница в форме пивного бочонка и песочница с чистым мелким песком. Рядом аккуратно отточенное гусиное перо. Он почти машинально вынимает из акваяжа лист бумаги, и, не отдохнувшись с дороги, не позавтракав, принимается писать Жуковскому. Он сообщает ему о своих переживаниях, о внутренней перемене, о своих новых планах, о своей поэме. «О чем говорить? Скажу только, что с каждым днем и часом становится светлее и торжественнее в душе моей, что не без цели и значения были мои поездки, удаления и отлучения от мира». что совершалось неизримо в них воспитание души моей, что я стал далеко лучше того, каким запечатлелся в священной для меня памяти друзей моих, что чаще и торжественней льются душевные мои слезы, и что живет в душе моей глубокая, неотразимая вера, что небесная сила поможет взойти мне на ту лестницу, которая предстоит мне, хотя я стою еще на нижайших и первых ее ступенях. «Много труда и пути, и душевного воспитания впереди еще!» На этот раз он не стал писать Жуковскому о тяжелом грузе жизненных мелочей, худом здоровье, резких болях в желудке, о множестве долгов, о неудобствах утомительного путешествия. «О житейских мелочах моих не говорю вам ничего, их почти нет, да, впрочем, слава Богу, их даже и не чувствуешь и не слышишь. Посылаю вам мертвые души», Это первая часть. Вы получите ее в одно время с письмом по почте. Я переделал ее много с того времени, как читал вам первые главы, но все, однако же, не могу не видеть ее малозначительности в сравнении с другими, имеющими последовать ей частями. Она в отношении к ним все мне кажется похожую на приделанное губернским архитектором Наскара крыльцо к дворцу, который задуман строиться в колоссальных размерах. На следующее утро путешественник, удивив гостиничную прислугу своей неразговорчивостью и нелюдимостью, справился о дороге и снова забрался в дилижанс, направляющийся в Зальцбург. Через три дня, проехав половину Германии, Гоголь оказался среди альпийских гор. Маленький курортный городок Гастейн стоял затерянным среди неприступных вершин. Покрытые лесом горы, за которые цеплялись медленно проходящие облака, бурная горная речка, с грохотом падающее на дно ущелья, придавали всему суровый и даже мрачный вид. Но эта мрачность ландшафта искупалась на редкость чистым и свежим горным воздухом, вознаграждавшим путешественника за долгий путь по жаркой пыльной дороге. Да и знаменитые гастейнские воды, прозрачные, как кристалл, давно прославились на всю Европу. В Гастейне ждал его языков. Поэт молодости и вина, Радости любви он был тяжело болен. У него начиналась сухотка спинного мозга. Воды Гастейна сулили исцеление. После долгих расспросов Гоголь разыскал домик, где жил Языков. Тот его встретил восторженно. Лежа на диване на маленькой веранде, он приподнялся и взволнованно обнял друга. Разговор сразу же зашел о московских новостях и общих знакомых. Немного детское, припухшее лицо Языкова оживилось. Он тяжко страдал и с большим трудом мог передвигаться. Приезд Гоголя ободрил его. Их многое связывало, общие интересы и мнения, преклонение перед Пушкиным, одиночество. За беседой друзья не заметили, как с горы сползло огромное облако. Оно забралось на веранду, окутав их густым туманом. Языков, показав на облако рукою, привстал с дивана и продекламировал стихи, только недавно сочиненные о Гастене. В тени громад снеговершинных, суровых каменных громад Мне тяжело от дум кручинных. Кипит, шумит здесь водопад, Кипит, шумит он беспрестанно, он усыпительно шумит, Безмолвен лес и постоянно пуст и невесело глядит. А вон охлопья серой тучи, цепляясь за лест там и сям, ползут пушистые тучи вверх к задремавшим небесам. Ах, горы-горы, прочь скорее от них домой, не их я сын. На Русь, там сердцу веселее в виду смеющихся долин. Гоголь внимательно слушал. Грустное чувство охватило его. Здесь в горах среди тумана, в гуле водопада, еще острее чувствовалось одиночество, еще дороже, еще милее казалась покинутая родина. Но так нужно. Он должен принести в жертву своему великому делу и свои удобства, и свои привязанности, и самую жизнь. Гоголь поселился рядом с Языковым. По утрам он ходил пить воды, затем принимался за работу. Для собрания сочинений нужно было закончить ряд произведений, и поскорее выслать их Прокоповичу. Игроки, драматические отрывки из его первой комедии «Владимир третьей степени», а самое главное – театральный разъезд, которым должен был завершиться последний том, требовали доделки, тщательной обработки. В театральном разъезде он отвечал своим критикам. Насмешливо пересказывал Гоголь нелепые толки, клеветнические отзывы, тупое раздражение представителей высшего круга общества, задетых и раздраженных его комедией. Он выводит из знатных господ, мнящих себя любителями искусства, и чиновников, и светских дамочек, и литератора, которые в один голос заявляют, что его комедия – отвратительная пьеса, грязная, грязная пьеса, что в ней нет ни одного лица истинного, все карикатуры, как утверждает в театральном разъезде некий литератор, напоминающий малопочтенную фигуру клеветника и шпиона третьего отделения Булгарина». Гоголь хорошо знает, что его новая книга, его поэма, возбудит те же толки, вызовет поток клеветы и ругательств. Поэтому его перо быстро скользит по бумаге, ядовито обличая лицемерие, ложь, суисловие, столь презренного для него высшего общества. По вечерам они с Языковым долго пьют крепкий чай, просматривают русские журналы, читают стихи, спорят. Николай Михайлович лежит на своем диванчике в пестром полосатом халате, а Гоголь сидит в кресле и поучительно рассказывает о своих делах. Его беспокоит судьба книги, вести, доходящие до него из России. «Разве ты не видишь», — с горечью говорит он, — «что мою книгу принимают за сатиру на личность?» Языков внимательно слушает и настаивает на том, что для России нужно теперь не осуждение, не сатира, а изображение положительного идеала русского человека. Ведь сатира, осмеяние русской жизни, горячица языков, от незнания ее, от недостатка патриотизма. Опасные мысли занесены с Запада, их сеют белинские и отечественные записки. Подлинные патриоты, московские славянофилы Аксаковы, Киреевские, Самарин, Правильно указывают особые судьбы русского народа, сохранившего свои первоначальные основы, свято-преданного православной вере. Языков волнуется, машет руками, пробует привстать на своем костыле и бессильно снова опускается на диван. Он вытаскивает из стола листок с только что набросанными стихами и торжественно читает. «Хулой и лестью своею, не вам ее преобразить». Вы, не умеющие с нею ни жить, ни петь, ни говорить. Умолкнет ваша злость пустая, Замрет неверный ваш язык. Крепка, надежна Русь святая, И русский бог еще велик. Эти стихи направлены против критиков, Заносчивых и дерзких людей, Не понявших того, что величие России в ее прошлом, В исконном единстве всех слоев ее населения. Для Гоголя взгляды Языкова не были новостью. Его московские друзья – Погодин, Шевырев, Аксаковы – во многом держались тех же воззрений. Не возражая Языкову, Гоголь стал развивать свои мысли. «Мне казалось, что больше всего страждет все на Руси от взаимных недоразумений, и что больше всего нам нужен такой человек, который бы при некотором познании души и сердца и при некотором знании вообще – Проникнут был бы желанием истинным мирить. Для первой части поэмы требовались люди ничтожные, пошлые. Первая часть свое дело сделала. Она поселила во всех отвращение от моих героев и их ничтожности. Теперь же я должен показать добродетельных людей, явления утешительные. Их в голове не выдумаешь. Пока не станешь сам, хотя сколько-нибудь на них походить... «Все, что не напишет перо твое, будет далеко от правды, как земля от неба». Гоголю было тяжело говорить. Эти мысли давно оттеснили его, волновали и не приносили утешения. Второй том «Мертвых душ» писался медленно и трудно. Герои его не приобрели еще своего реального облика, не становились столь же зримыми, наглядными, реальными, как герои первого тома. Они закончили свой спор. Да, собственно, это и не было спором. Гоголь сам себя хотел уверить в правильности того пути, который, как он думал, теперь открылся перед ним. Языков лишь договаривал то, что вытекало из слов самого Гоголя. Вокруг становилось все темней. С гор спускались мохнатые тяжелые тучи. Вскоре пошел теплый, плотный дождь. Казалось, все потонуло в этом мраке, дожде, черном, низко опустившемся небе. Гастейн не оправдал своей славы. Гоголю не становилось легче, подавленное настроение не проходило. Чтобы развлечься, он съездил в Мюнхен. Но там было жарко и душно, солнце накаляло комнату пансионата, и нечем было дышать. Он возвратился в Гастейн. Наступила осень. Частые дожди, суровые низкие облака утомляли и беспокоили Гоголя. Он снова стал вспоминать любимый свой Рим, «Теплое синее небо Италии». Воды Гастейна не пошли впрок и Языкову. Он скучал, раздражался и охотно поддался на уговоры Гоголя, звавшего его с собою в Италию. Гоголь обратился с письмом к Александру Иванову, прося его подыскать квартиру для Языкова. В середине сентября он вместе с Языковым направился в Венецию, а 27 сентября 1842 года они были в Риме. В поисках истины. В Риме стояли теплые, прозрачные осенние дни. Пестрая уличная толпа, шумные остырии, монахи в черных и коричневых сутанах, нагруженные фруктами или хворостом ослики. Все это было таким же, как и раньше. По-старому выглядел и узкий четырехэтажный дом на Веофиличе, 126, в котором и остановились Гоголь с Языковым. Больной, с трудом передвигающийся Языков во втором этаже, а Гоголь на третьем. На четвертом же поместился давний знакомец Гоголя, адъюнкт математики Петербургского университета Федор Васильевич Чижов, недавно примкнувший к компании московских славянофилов. Все они собирались по вечерам у Языкова, прикованного к своему креслу. На огонек приходили и художники, Иванов и Иордан. Иванов приносил обычно в кармане своей широкой художнической куртки горячие каштаны. На стол выставлялась бутылка «Алеатина», и вечер начинался с каштанов, запиваемых легким вином. Разговор плохо вязался. Гоголь задумчиво сидел, опустив голову и заложив руки в карманы. Иордан, ожидавший интересных рассказов или разговоров, не выдерживал. «Николай Васильевич, что это вы с нами так экономно на свою собственную особу? Расскажите хоть что-нибудь!» Гоголь отмалчивался или неохотно рассказывал старые, давно всем известные анекдоты. Он был сосредоточен в кругу своих сокровенных мыслей и предпочитал молчать. «Что это, Николай Васильевич, вы ни слова не хотите промолвить?» — не успокаивался Иордан. «Мы вот все труженики, работаем каждый день, идем к вам вечером, надеемся отдохнуть, рассеяться. Неужели мы все должны только покупать вас в печати?» Гоголь усмехался, но продолжал отмалчиваться. Лишь иногда он приоткрывался и вступал в разговор. Но и разговор этот больше напоминал поучение, чем дружескую беседу. Его речь утратила былой юмор, непринужденность. Гоголь говорил книжно, торжественно, с нескрываемым чувством превосходства. Он сообщил, что ждет известия из России, что разослал всем своим друзьям письма с просьбой сообщить ему мнение о его книге и прислать ему собственные записки с живыми фактами о том, что совершается в разных концах страны. ну от чего же вы сами не вернетесь на родину чтобы лично присмотреться к тому что там совершается с удивлением спросил как то чижов кроме болезненного состояния моего здоровья потребовавшего теплого климата задумчиво отвечал гоголь мне нужно это удаление от россии затем чтобы пребывать мыслью в ней находясь сам в ряду других видишь перед собой только тех людей которые стоят близко от тебя всей толпы и массы не видишь Да и все люди, с которыми я встречался в России, большую частью любили поговорить о том, что делается в Европе, а не в России. А между тем я никогда еще так не чувствовал потребности знать современное состояние нынешнего русского человека. Тем более, что теперь так разошлись все в образе мыслей, что нужно ощупать рукою каждую вещь, не доверяя никому. «А как подвигается вторая часть «Мертвых душ?» — рискнул спросить Чижов — хотя я и знал, что Гоголь не любит напоминания о своей книге. «Все говорят, что время печатать второе издание поэмы вместе со вторым ее томом», — недовольно произнес Гоголь. «Но если так, тогда нужно слишком долго ждать. Сочинение мое гораздо важнее и значительнее, чем можно предполагать по его началу. Если над первой частью я просидел шесть лет, то рассудите сами, сколько же должен я просидеть над второй». Ранее, чем через два года, мне ее не удастся закончить. Разговор прервался. Гоголь помрачнел и ушел, даже не попрощавшись с собеседниками. Огорчали Гоголя и дела с изданием его сочинений в Петербурге. Неопытный в издательских делах Прокопович совершенно запутался в отношениях с типографщиками, в корректурах, в закупке бумаги для печатания. а цензура не пропускала третий-четвертый тома. Издание задерживалось, задерживалось, и также задерживались деньги, на которые Гоголь рассчитывал. Только в январе 1843 года все затруднения были преодолены, и четыре тома его сочинений вышли из печати. Однако внешний вид издания огорчил Гоголя. Книги получились слишком тонкими, бумага просвечивала, В текстах оказалось очень много поправок Прокоповича, который, воспользовавшись разрешением, слишком рьяно правил его произведение и в самом деле отнесясь к ним, как к тетрадям своих учеников. В третьем томе была впервые напечатана повесть «Шинель», одно из величайших созданий писателя. В «Шинели» Гоголь поднял свой голос в защиту простого маленького человека, угнетенного, и духовно изуродованного окружающим его обществом, несправедливостью социальных отношений. В этой повести особенно полно проявился гуманизм писателя, его сочувствие страданиям бедняков, его гневная ненависть по адресу самодовольных, эгоистических хозяев жизни. В «Шинели» Гоголь протестует против унижения человека, против несправедливости, грубости, ущемления человеческого достоинства. Приниженный и забитый Акакий Акакиевич Башмачкин, которого мечта о новой шинели как бы воскрешает к новой жизни, возвращает потерянное чувство человеческого достоинства, становится жертвой наглого грабежа. И его горькая судьба, трагическая катастрофа, с ним происшедшая, никого не волнует и не тревожит. Выступая против бесчеловечия и эгоизма господствующих классов, против поругания человеческого достоинства, Гоголь высоко поднял светоч гуманизма, положил начало той борьбе за счастье обездоленного человека, которую в дальнейшем так широко и плодотворно повела русская литература. Кроткий и бессловесный при жизни, Акакий Акакиевич после смерти выступает мстителем, пугая тех, кто его унижал и угнетал. Эта гневная нота протеста, резкое обличение писателем сферы значительных лиц, распоряжающихся судьбой простого человека, выражались смелое отрицание существующего порядка вещей, которое, хотя и не было до конца осознанно самим писателем, наполняло его творчество протестующим демократическим пафосом. Но Гоголь, под влиянием все усиливающегося страха перед ростом революционного подъема в Европе, измученный своей болезнью, стал все больше отходить от этого протестующего гуманизма шинели, склоняться на сторону религиозного примирения. Его охватило душевное смятение. Все острее надвигался вопрос, что делать дальше. Гоголь оказался на чужбине, без всяких средств к существованию. Неопределенность материального положения так же глубоко его беспокоила. Деньги, вырученные от продажи первого тома, и те, которые, возможно, поступят по выходе собрания сочинений, были уже распределены на уплату долгов. «Лучше умереть с голоду, чем спешить с окончанием второй части и выдать слабую незрелую вещь». И он пишет Шевыреву длинное письмо, в котором просит прийти ему на помощь. прежде всего говорит он в этом письме, я должен быть обеспечен на три года. Распорядитесь, как найдете лучшее со вторым изданием, и с другими, если только последует, но распорядитесь так, чтобы я получал по шести тысяч в продолжении трех лет всякий год. Это самая строгая смета. Я мог бы издерживать и меньше, если бы оставался на месте, но путешествия и перемены мест мне так же необходимы, как хлеб насущный. Гоголь с грустью оглядел все свое имущество. Крохотный чемодан и четыре пары белья, три галстука. Вот и все его состояние. Свою половину имения он давно отдал в собственность матери и сестер. Все эти годы он жил в долг. Жил, рассчитывая каждую копейку, отказывая себе во всем. Теперь вновь надо обращаться к великодушию Погодина — далеко не Тараватова в денежных делах, и Сергея Тимофеевича Аксакова, который сам вечно сидит без денег. Но что же остается делать? Его труд, его поэма, ее грандиозное продолжение требуют жертв. «От вас я теперь потребую жертвы, но эту жертву вы должны принести для меня», обращается он к друзьям. «Возьмите от меня на три или на четыре даже года». Все житейские дела мои. Тысячи есть причин, внутренних и глубоких причин. Почему я не могу и не должен и не властен думать о них?» Он стал капризен. Во время обеда, спросив какое-нибудь блюдо и едва дотронувшись до него, зовет лакея и требует его переменить. Целыми днями он сидит дома, читает книги религиозного и нравственного содержания. «О подражании Христу», средневекового мистика Фомы Кемпийского, размышления римского императора Марка Аврелия. Вот он жалуется на неблагодарность людей, не понимающих его, не понимающих великого значения дела, которое он призван свершить. Но даже языческий император призывал спросить, не в самом ли человеке заложена причина этой неблагодарности? «Во всяком случае», — учил Марк Аврелий, Когда придется тебе жаловаться на человека неблагодарного или вероломного, обратись прежде всего к самому себе. Ты, верно, был сам виноват. Или потому, что, делая добро, имел что-нибудь другое в виду, а не просто делание добра, и захотел скоро вкусить плоды своего доброго дела. Но чего ищешь ты, делая людям добро? Разве уже не с тебя, что это свойственно твоей природе? Ты хочешь вознаграждения? Это все равно, если бы глаз требовал награды за то, что он видит, или ноги за то, что они ходят. В конце января приехала в Рим со своей семьей Александра Осиповна Смирнова. Гоголь с ее братом Рассетти приготовили ей квартиру на площади Трояна. Уже смеркалась, когда коляска Смирновой остановилась у дома, ярко освещенного изнутри. На лестницу выбежал сияющий гоголь в новом сюртуке в голубом жилете. Он радостно протянул Александре Осиповне обе руки. «Все готово!» — весело сказал он. «Обед вас ожидает, и мы с Аркадием Осиповичем уже распорядились. Квартиру эту я нашел. Воздух будет хорош, Корсо под рукой, а что лучше всего, вы близко от Колизея и Форобуарио». На следующее утро он явился с длинным расписанием, озаглавленным «Путешествие Александры Осиповны», в котором на каждый день недели были намечены посещения достопамятных мест и музеев Рима. Каждый осмотр города завершался собором Петра, и Гоголь отмечал на своей бумажке. Петром Александра Осиповна осталась довольна. Правда, он тут же с иронией говорил о том, что хотя на Петра и никогда не наглядишься, но фасад у него комодом. Смирнова удивлялась великолепному знанию Гоголем Рима. Казалось, не было такого итальянского историка или хронографа, которого бы он не прочел. Он с увлечением рассказывал о знаменитых фресках Рафаэля на вилле Форнезина, изображавших историю Амура и Психеи и триумф Галатеи. Когда его спутница не столько восхищалась Рафаэлевской Психеей, сколько бы он желал, Гоголь на нее сердился, не шутя. С гордостью показал он ей пантеон — это совершеннейшее создание античной архитектуры. Он не сразу повел свою спутницу внутрь, дав первоначально ей полюбоваться красотою купола. С Колизеем он познакомил ее также на протяжении нескольких прогулок. Восторженная Александра Осиповна, осматривая Колизей, неожиданно спросила Гоголя, «А как вы думаете, где Нерон сидел? Как он сюда являлся?» «Пеший, в колеснице или на носилках?» Гоголь вспылил, но шутливо воскликнул. «Да что вы ко мне пристаете с этим мерзавцем? Вы воображаете, кажется, что я в то время жил. Историю никто еще так не писал, чтобы живо можно было видеть народ или какую-нибудь личность. Я всегда думал написать такую историю. События и лица в ней должны быть живы, и как бы находиться перед глазами читателей, чтобы народ со своими подвигами проносился ярко и в таком же точно виде и костюме, в каком он был в минувшие времена. Между прочим, скажу вам, Нерон входил вот в эту ложу в золотом венке. Они часто отправлялись за город, на Остейскую дорогу, на холм Вистачо, с которого один из лучших видов на Рим в компанию. Обыкновенно Гоголь шел в стороне от своих спутников. Подымая камешки, срывая травки или размахивая руками, он натыкался на кусты и деревья. На полях компании он ложился навзнич на траву и говорил, «Забудем все! Посмотрите на это небо!» Вечером он приходил к Смирновой на площадь Трояна, и они по очереди читали литературные новинки. Смирнова увлекалась письмами путешественника Жорж Сандт. Когда Александра Осиповна читала их своим звонким, низким голосом, Гоголь смотрел пасмурно и нервно ломал пальцы. После того, как она кончила читать, он неожиданно спросил, «Любите ли вы скрипку?» На ее утвердительный ответ Гоголь, помолчав, добавил, «А любите ли вы, когда на скрипке фальшиво играют?» «Что это значит?» — недоуменно спросила Смирнова. «Так, ваша Жорж Санд». видит и понимает природу. Я не понимаю, как вы только можете это выносить». Но такие размолвки случались редко. Чаще всего Гоголь покорно и внимательно слушал, а иногда и сам читал свои старые произведения. Но и с бросалась в глаза усиленная религиозность Гоголя. Он не только часто и охотно говорил на богословские темы, но и вынимал из кармана подражание Христу, Фомы Кемпийского, и читал из него целые страницы. На Страстной неделе Гоголь говел. Приходя в посольскую церковь, он становился поодаль от остальных посетителей и погружался в молитвенную сосредоточенность, не обращая внимания на окружающих. После говения он вновь стал заговаривать о поездке в Иерусалим. Не раз он выговаривал Смирновой за ее суетную и праздную, по его мнению, жизнь – за пристрастие к светским удовольствиям и комфорту. «Глянули ли вы хоть когда-нибудь, как ведется жизнь на свете?» поучал он Александру Осиповну. «Крестьянин вырабатывает трудом и потом средства своей жизни. А мы кушаем, да поджидаем гостей, да выдумываем, куда бы поехать, где бы лучше себя поразвлечь, да почитаем приятную книгу, да зеваем и жалуемся на скуку. Тогда как нужно девиться». «Как это не задушит это не заест нас насмерть эта скука? Разве, живя такой жизнью, можно ясными очами видеть то, что происходит вокруг? Разве можно видеть действительность в настоящем виде?» Александра Осиповна внимательно слушала. Новое религиозное направление интересов Гоголя казалось ей своевременным и близким. В апреле того же 1843 года Александра Осиповна уехала из Рима в Неаполь, собираясь оттуда во Франкфурт к Жуковскому и на воды в Баден-Баден. С ее отъездом Рим осиротел для Гоголя. Первого мая он направился во Флоренцию, а оттуда через Верону, Трент, Инсбрук и Зальцбург в Гастейн навестить Языкова, уехавшего туда еще раньше. Кружение сердца Проведя в Гастейне у языковой недели две, Гоголь отправился в Мюнхен. Там писатель застал огорчившее его письмо Прокоповича. Старый друг спрашивал о сроке окончания второго тома «Мертвых душ». Гоголь был обижен, расстроен. Он ведь давно наказал друзьям не торопить его, не спрашивать о том, что стало делом его жизни. Терпеливо разъясняет он приятелю. «Точно мертвые души, блин?» который можно вдруг испечь. Загляни в жизнеописание сколько-нибудь знаменитого автора или даже хоть сколько-нибудь замечательного. Что ему стоило большая обдуманная вещь, которую он отдал всего себя, и сколько времени она заняла? Всю жизнь, ни больше, ни меньше. Ссылаясь на необходимость долгого обдумывания и свои болезненные припадки, подтачивающие силы, Гоголь вновь заявляет, что книга не сможет выйти раньше двух лет. Из Мюнхена Гоголь направился к Жуковскому во Франкфурт. Он познакомился там с его молодой женой. Елизавета Рейтерн привлекла своей классической красотой и какой-то тихой одухотворенностью. Но уже и тогда в ней чувствовался какой-то душевный надлом, томящая ее печаль, мистическая экзальтированность, перешедшая вскоре в глубокое душевное расстройство. Василий Андреевич погружен был в тревожную заботу о здоровье жены. Вместе с ними Гоголь поехал снова на воды в Визбаден, а оттуда в Эмс. Шел июнь 1843 года. В Эмсе было томительно жарко. Узнав из письма Аркадия Осиповича Рассетти, что его сестра в Баден-Бадене, Гоголь направился туда. Из Бадена он съездил в Карлс-Роя к Мицкевичу. В августе приехал в Дюссельдорф и поселился у Жуковского. Эта перемена мест вызвана была отнюдь не любовью Гоголя к ландшафтам или его этнографическими интересами. Нет. Он мало входил в жизнь и быть той страны, в которой находился, за исключением Италии, которую считал как бы своей второй родиной. Его влекли и встречи с друзьями, и внутреннее беспокойство, и любовь к дороге, доставлявшей ему облегчение. «Переезды мои», сообщал он из Франкфурта в апреле 1844 года Данилевскому, «больше участию зависит от состояния здоровья, иногда для освежения души после какой-нибудь трудной внутренней работы», климатические красоты не участвуют мне решительно все равно что ни есть вокруг меня чаще для того чтобы увидеться с людьми нужными душе моей ибо с недавнего времени узнал я одну большую истину а именно что знакомство и сближение наши с людьми вовсе не даны нам для веселого препровождения но для того чтобы мы позаимствовали от них чем нибудь в наше собственное воспитание В этих встречах он искал ответа на вставшие перед ним вопросы, проверял себя и свои поиски той новой правды, которую он видел в нравственном самоусовершенствовании, в христианском идеале. «Все наслаждения наши заключены в пожертвованиях», уверял он в том же письме к Данилевскому. «Счастье на земле начинается тогда только для человека, когда он, позабыв о себе, начинает жить для других». Гоголь теперь считает своим долгом заботиться о душевном благополучии своих друзей. Он советует им читать книги отцов церкви, проповеди, сочинения церковных писателей. В письмах он настойчиво поучает, как им вести себя. В письме к Сергею Тимофеевичу Аксакову, Погодину и Шевырёву, он советует им уделять по одному часу в день чтению книги «Подражание Христу». «Читайте во всякий день по одной главе, не больше». По прочтении предайтесь размышлению о прочитанном. Старайтесь проникнуть, как все это может быть применено к жизни, среди светского шума и всех тревог. Друзья по-разному воспринимали эти поучения и советы. Сергей Тимофеевич Аксаков был напуган подобными настроениями Гоголя и раздражен его советами. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. Продолжение книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.